Глава 17 Матвеев рассматривал многочисленные женские фотографии. Там были брюнетки всех типов и возрастов: От молоденьких худышек до пожилых крашеных Толстух Через двадцать минут напряженных раздумий Матвеев неуверенно отобрал несколько снимков. Вот это кажется, но я не уверен. Следователь видел, что парень отложил снимки, изображавшие Ларису. Ими он разжился на квартире у покойной после беседы с ее мужем и родителями. Теперь отпал вопрос, как именно проводить очную ставку. Тело было на вскрытии, в его распоряжении попали только снимки из семейного альбома Васильковских. «Почему ты сомневаешься?» Следователь перебрал фотографии, Задержался на последней той, где Лариса была снята в вечернем платье в последний день своего рождения. Его внимание притягивал взгляд этой женщины, недовольный, усталый и как будто загнанный. Так смотрит человек, когда настроение плохое, а фотографироваться все-таки нужно. Говорил же, что сразу узнаешь. Да вот что-то, замялся парень. «Другие просто совсем на нее не похожи. Это еще хоть как-то?» «Ну, а в чем отличие?» Парень задумался, а потом заявил, что он в этом деле не силен. «Может, на снимках она накрашена по-другому, может, выглядит моложе, его эта женщина не такая симпатичная». «Еще какие-нибудь различия видишь?» «У этой лицо моложе», — выдавил парень, — «И глаза не такие. Та смотрела, будто дырку в тебе делала». Следователь вздохнул. «Короче, все-таки она...» И Матвеев обреченно это признал. Впрочем, он тут же забеспокоился, попал он в точку или нет. Вдруг заложил невинную женщину. Следователь его немного успокоил, однако сказал, что со свадьбой придется подождать». Он не может отпустить Матвеева на этом этапе следствия. «Сам виноват. Связался с ворами», — буркнул следователь, видя потерянное лицо парня. «Ладно, подпиши вот здесь. И не тушуйся. Если рассказал правду, отделаешься легко». Тот же набор фотографий предъявили жильцам дома, где жил Корзухин. Первой, естественно, побеспокоили Валентину Георгиевну. Эта дама не стала долго рассуждать и мяться. Сперва она отчитала следователя, что они так копаются, а потом разом отложила в сторону фотографии Ларисы. Это... Точно. Следователь аккуратно сложил остальные фотографии в большой конверт. Вы бы повнимательнее посмотрели. Да что, я в маразме, что ли? Обиделась-то. Эту даму трудно не узнать. Арестовали ее? На этот вопрос ей не ответили. Остальные жильцы подъезда Ларису не опознали. Впрочем, ее в тот вечер, когда загорелась квартира Корзухина, больше никто и не видел. Зато, заканчивая обход квартир, следователь наткнулся на свидетелей, с которыми до сих пор никто дела не имел. На первом этаже одна из квартир была занята фирмой, торгующей профессиональными парикмахерскими и маникюрными принадлежностями. Магазин-салон работал до восьми вечера, а потом запирался и ставился на сигнализацию. Продавцов никто не опрашивал, так как особого смысла в этом не находили. Ведь дама в соболях и бриллиантах явилась Корзухиным после девяти часов вечера, когда в магазине уже никого не было. Но сейчас... Спускаясь по лестнице, следователь увидел на первом этаже двух молоденьких девушек в голубых форменных халатиках. Они курили и вяло обсуждали проблему французского маникюра в условиях кризиса. Следователь остановился рядом с ними, чтобы застегнуть куртку. Девушки, как по команде, повернули головы и уставились на него. Они были симпатичные, а следователь еще не старый. Он секунду поколебался... Затем представился и показал свое удостоверение. Улыбки сразу потухли. «Слышали, что у вас тут на шестом этаже было?» Следователь достал сигареты. «Примерно недели три назад». Девушки переглянулись, и одна из них вызывающе заявила, что они ничего не поджигали. Следователь расстроился. «Я разве говорю, что поджигали?» «Вы лучше скажите. В тот вечер в магазине кто-то был после девяти?» «Мы работаем до восьми. А может, кто-то и позже задержался?» Одна из девушек молча, демонстративно не глядя на следователя, раздавила о стену окурок и хлопнула дверью магазина. Другая осталась. Это была худенькая блондинка с невероятно длинными черными ресницами. Не в таких уловках следователь даже не задумался о том, что они накладные». «А в чем дело?» — недоверчиво спросила девушка. «Почему вы нас спрашиваете? Откуда мы знаем, кто там убил и поджег? Я в тот день работала, но ничего такого не заметила. Обычный день». Следователь достал и показал ей фотографии Ларисы. «Посмотрите, может, видели эту женщину в тот вечер?» Девушка взяла снимки и внимательно рассмотрела их. Возвращая, пожалуй, плечами «нет» или не видела, или уже забыла. Да ведь это давно было, в конце октября. «Двадцать седьмого», — уточнил следователь, пряча снимки в конверт. Он уже собрался попрощаться с девушкой, но та неожиданно воскликнула. «Постойте! Двадцать седьмого у нас была новая партия товара. Кто-то задержался после восьми, чтобы все принять. Пойдемте, спросите у Аллы» и она сама отвела следователя к директрисе магазинчика. Так как раз была на месте. Эта женщина, еще молодая, вежливая и очень ухоженная, сразу вспомнила тот день, о котором шла речь. «Да, я тут была, бог знает сколько. Муж заехал за мной после полуночи часов, да где-то в час ночи, не раньше». «Значит, вы видели, как тут были пожарные?» Следователь пытался ее подловить. Пожарные машины приехали в половине второго, и он это хорошо помнил. Но женщина покачала головой. «Если бы они приехали, я бы тут осталась ночевать. А вдруг весь дом сгорит? Что вы, у нас тут столько всего?» «Нет, я точно помню, что муж забрал меня где-то без нескольких минут-час. А загорелось позже, мне потом говорили». Следователь попросил рассказать как можно больше о том вечере, с девяти часов и вплоть до часу ночи. Алла развела руками. Разбирали товар, писаниной занимались. Что еще скажешь? Тут была я, еще была Диана, это наш бухгалтер, и наш шофер, он же загрузчика. Товар привезли в восьмом часу вечера, уже перед закрытием. Его оставили в торговом зале. Торговый зал представлял собой большую комнату метров сорок общей площадью. Комната выходила окнами во двор, из них хорошо был виден подъезд. «Посмотрите!» — следователь в который раз выложил снимки Ларисы. «Видели вы эту женщину?» «Именно в тот вечер, после девяти». Директриса бросила взгляд на снимки и задумалась, потом пожала плечами «Не знаю, а где я должна была ее видеть?» Она к нам не заходила, вот это я точно говорю. Мы заперлись изнутри. Ну, а к окнам вы подходили? Хотя бы иногда во двор выглядывали?» Женщина рассмеялась. «Да ведь уже темно по вечерам, зима на носу». «Но это было 27 октября, все равно темно», — повторила она, слегка усмехаясь. «И потом, что там было выглядывать? Машины у меня нет, у Дианы тоже». Ее тоже забирал мой муж, мы поблизости живем. А шофер уехал на своей газели. Может, он и выглядывал, как там машина. Иногда дети балуются, залезают в кузов. Она уже собралась отодвинуть снимки, но тут ее рука, холеная с ярким маникюром, задержалась. Женщина вгляделась в один из снимков, на котором Лариса была изображена где-то на улице, в длинном зеленом пальто и ярком шарфе. «Погодите», — пробормотала Алла, следователь ее не торопил. Он уже видел, женщина что-то вспомнила. Алла смотрела на снимок, слегка постукивая по нему кончиком ногтя, и вдруг воскликнула «Да, точно!» И рассказала о встрече, которая, казалось, успела стереться из ее памяти. В тот вечер, 27 октября, закончив разбирать товар, Она запирала магазин и ставила его на сигнализацию.